Глава сороковая. Я вам, барышня, таких кутят с десяток достану, коли мне формы и секрет, как цветных петушков делать продаж. Высунулась из толпы еще чья-то борода. Это послужило сигналом для остальных. Торговый народ загалдел, то и дело выкрикивая новые предложения. Судя по ним, мой благородный порыв оказался непонятным. Мне сулили столь же беспородных и болезненных щенят и котята негодных кляч, сломанные тележные колеса, порванную упряжь, прохудившиеся лодки без уключин, дырявые зипуны все, что по мнению купчишек, ценности уже не представляло, а вот чудаковатая барыня может и приобретет. Спасибо хоть не хватило фантазии предлагать мне рукава от жилета. Положение отчасти спас дядя Котик. Михаил Федорович, окончательно вошедший в образ грозной власти Приподнялся в коляске и гаркнул: "Что такое? Опять? Аукцион не Толпа не то чтобы разбрелась полностью, но сбавила активность, превратившись в обычных зевак. Разве что ворчали полушёпотом: "Всегда начальство всё испортит". Что же касается меня, то я сделала вид, что растерялась, а потом и задумалась. Посмотрела на довешнего купца на совсем уже затихшую псинку. Сдохнет небось, до балагана донести не успеете. Поддержали мои сомнения из толпы. Кто сдохнет? Кто? Громко завозмущался бородатый заводчик и живо подхватил щенка под пузико. Смотри, лапы какие толстые. У меня даже последки в помете! не то, что у некоторых шавки подзаборные. Вы сударыня, не сомневайтесь. Теперь уже не я уговорила купца, а он меня. Только твердую пищу сразу не давайте и молоком коровьем не поите. Козья надобно и маленькой теплой водой развести. Тогда выкормите. Я вам способ подскажу. Будет хорошая охранница, к дочке вашей ни единого супостата не подпустит. Я держала паузу, одновременно обняв Лизу за плечи и легонько ее поглаживая, мол, все будет в порядке. И не зря держала А за формы те! не грех честную цену заплатить. Сам проявил инициатива купчина. Сколько спросите? Собачку считайте, подарю вам. Денег не возьму, решила наконец я. А вот сахару тростникового продашь мне по оптовой цене. Пудов сто для начала. И что без обману? Сам понимаешь, я сахарное дело у нас в губернии знаю. В цене не ошибусь. А там глядишь, постоянно у тебя покупать стану. Если не пожадничаешь, да с качеством не подведёшь. Договоримся. У меня ещё секретов много. Тот же цвет для конфектов. По рукам. Купец так торопливо протянул мне широкую, словно лопата ладонь, что я поняла: если и не продешевило, то убытка выжиги выжиге всё одно не нанесла. Ну, так и я не без прибытка. По рукам. Для вашего сословия решила я немного поиграть в классовую спесь. Мне дворянского слова достаточно. Какова цена моего слова? Можешь у Никитинского приказчика спросить. Как и ожидалось, подход был верный. В глазах купца чудаковатая барыня окончательно стала настоящей барыней с коммерческими талантами и мелкими причудами. Собственно, с сахаром на ярмарке было интересное положение. Как раз сейчас Производители и торговцы тростниковой сладостью старались удушить свекольщиков, А посему сему зверски демпинговали. Тростниковый коричневый сахар стоил на треть дешевле местного белого и завезли его на ярмарку с заметным избытком. Ну а я свое оборудование уже не без пользы пристроила астраханскому фабриканту, задумавшему в тех землях производством заняться. Ждет ли успех эту затею в таможних жарких Но в засушливых краях его дело. В любом случае, сырье для всяких своих кондитерских разностей мне теперь предстояло покупать. Почему бы не выбить постоянную скидку со стороны даже несимпатичного контрагента? «Филька!» – крикнул Купчина своему приказчику. "Бумагу сюда!" Тон был столь императивным, что не прошло и минуты, как Филимон, бородатый дядька средних лет, уже был рядом с бумагой. Чернильницей И тощим парнишкой, явно слугой низшего ранга. Парень оказался ходячим пюпитром. Согнулся. Приказчик положил ему на спину лист и начал записывать договор. Мы диктовали поочередно, и я тщательно следила, чтобы каждый мой пункт становился строчкой. Сговорились, что для начала я приобрету полсотни пудов сахара. Купец сообразил, что ближе к концу торга в его лабазах сотня может не найтись. Да и я поняла, что мне столько сахара в вату не провернуть. Зато в прочую кондитерку и наливки. Краем глаза я поглядывала на дядю Котика, и несмотря на подогретые эмоции, еле-еле сдерживалась от смеха. Особый чиновник сидел не то, чтобы как на горячей печке, но на очень уж горячей банной полке. На шляпке одинокого гвоздя. Терпимо, но как хочется соскочить. Я его понимала взять да и уйти чиновнику неудобно хотя бы потому, что он сюда приехал. Начальство без особой надобности пешком не ходит. Да и было бы странно удалиться от меня так и не побеседовав. Кстати говоря о чем? О прогрессиях или у Михаила Федоровича второго есть какие-то иные соображения? Вот бы это понять. Лизонька между тем поодали уже подхватила на руки щенка. Псинка была белой, с едва заметным кремовым подпалом. Может, сбросив синеватый пух, приобретет обычный для кавказцев окрас, но не скоро. Пока же белая, совсем как дворняшка, которая прожила у нас с Мишей девятнадцать лет без малого. Тоже слепую подобрали. Лизенька, неси сеферку в коляску, детка. Ее надо помыть и устроить в корзинку. Собака живое существо, не игрушка. Мне показалось, или Михаил Второй как-то странно посмотрел на меня, когда я озвучивала имя собаки. Нет, не мой он, Миша. Хотя всю дорогу обратно в гостиницу дядя Котик очень искренне интересовался Лизой, мной, нашими делами и мыслями, а про зефирку слова плохого не сказал. Все равно было заметно, что это полуслепое бесполезное существо, извозюканное в пыли, ему не то, что не нравится, но внушает легкую брезгливость. Он, конечно, правильно настоял положить щенка в услужливо подаренную купцом Карясевым заводчиком Кавказов корзину. Но сдается мне, его больше волновал собственный сюртук и перчатки и благородного цвета слоновой кости, чем гигиена моей дочери или здоровье кутёнка. Сам даже и настоял на этом, намекнув купчихе, чего собака без корзинки. А мой Миша когда-то вытащил мокрую полумёртвую зефирку первую из грязной лужи и нюс да до самого дома под курткой, которую потом сам истирал, пока я сушила и отпаивала наше неожиданное приобретение. Увы, моему спутнику сегодня не везло сначала и до самого конца. Я непременно собиралась пригласить Михаила Федоровича к обеду, поблагодарить, как следует, просто поболтать с приятным собеседником. Тем более мне было о чем его расспросить. И для пользы дела, не только ради праздной беседы. Но нет, Едва коляска въехала во двор, постояла во двора, чуть ли не под колеса нам кинулся один из моих сахарных разносчиков, Егоровский Сережка. — Барыня, барыня, беда!